Как я сдавал анализы? Я уже сдавал много раз, но тут потребовалось освежить. Меня в госпиталь должны положить, и анализы им совершенно необходимы. Была, конечно, возможность воспользоваться старыми, и меня даже спросили, не шалил ли я летом, на что я ответил, что не шалил, но потом все равно отправили. Это меня от пародонтоза спасают. В прошлый раз меня тоже спасали, только я не дотерпел. То есть лег, а потом сбежал, потому что уж очень долго меня там мурыжили. Я придумал себе командировку в Испанию ко двору испанского короля и слинял. Только появился, и профессор Черныш меня взял за хобот. А это очень серьезно, потому что Владимир Федорович Черныш серьезный человек, не то что я, балаболка. И он, если мимо тебя проходит, то непременно затянет на кресло И во рту все отскоблит. Так что вперед за анализами. Мне даже выдали бумажку, по которой я утром, ниже Рамши, должен был очутиться в поликлинике Академии на улице Лебедева. Мне даже сказали, чтобы я в баночку написал, чтобы через весь город не ехать к ним писать, что я и сделал, а на баночку надел крышку и положил в пакет. А то мало ли что, И вот я уже в поликлинике с баночкой, в которой угадывается моча и которую никуда не спрятать. Помню, как мы сдавали это дело на флоте, когда утром надо было почему-то бежать через весь поселок, а потом с горы, а потом опять в гору, и вот уже спецполиклиника, куда ворвался с мороза и где тут наша баночка, и нассал в нее с пенкой. И почему надо было бежать, а нельзя было дома нацедить и притащить? Одному Аллаху ведомо. И при этом проявлялись сразу два обстоятельства. Во-первых, можно было не найти баночку, все уже разобрали, и жди, пока новые вынесут. Во-вторых, пока бежишь, может так прихватить, что мочи никакой нет. И думаешь, а не отлить ли немножечко по дороге? А то ведь так и пузырь надорвать можно. Отлил, побежал дальше, прибежал, не идет. Вернее, идет, но мало, только дно покрыл. И это никуда не годится. А тут, глядишь, на тележке много полных баночек. И под ними на бумажке фамилии славных. Тех с указанием звания и должности, кто в них сегодня натрудился. Выбираешь знакомого, хороший человек. И анализы у него должны быть ничего. Отлил от него и только собрался ее водрузить на телегу. Как врывается еще один орел с твоего экипажа. Молча отбирает у тебя твою мочу. Отливает себе оценивает на свет, разбавляет водой из-под крана, еще раз оценивает и потом уже довольный замечает. Чего-то, блин, с утра совершенно не солось и ставит все это в общий ряд. И никогда ничего не случалось. У всех моча была кислая, даже у тех, что водой разбавляли. А в этом случае, тут я опять возвращаюсь в академию, я с мочой иду на кровь из вены, потому что там очередь, и из-за мочи я могу не успеть. А чего ее сдавать, если я и так нассал? Но в очереди на кровь из вены, вот где конвейер, кто следующий, проходите, я начинаю понимать, что в моей бумажке даже имени моего нет. Там просто перечень анализов. А фамилию мне впишут после того, как я побываю в регистратуре, где возьму направление к терапевту, который мне даст направление на анализы, а без него совершенно зря я, можно сказать, ссал на сегодня. И я отправился к терапевту через регистратуру вместе с мочой, которую я хотел, конечно, оставить на подоконнике, но не решился. Еще выльют в цветок. У терапевта была очередь на полтора часа. И она на месте не сидела, выходила и пропадала. И я в нее встал. К этому времени до меня начало доходить, что все эти путешествия в обществе собственных утренних выделений как-то не очень смотрятся со стороны. И я принялся коситься на соседей. А они на меня. И, наконец, один дед не выдерживает, спрашивает «моча» и получает в ответ «да». После этого он рассказывает историю о том, как ему делали операцию на глаз и пережали что-то так, что он три дня не ссал. После чего ему делали уже операцию не на глаз, а на мочевой канал. Для чего в него вставили трубочку, в которой была еще одна трубочка с ниппелем на конце, через которую надо было продуть проход. А медсестра продула не через ту трубочку, от чего разлетелся на куски ниппель. И все они попали в мочевой пузырь и там уже обросли колючими солями, для извлечения которых пришлось вскрывать все поперек. После этого я не стал сдавать анализы. Я вылил мочу и пошел к Жене. Женя – гениальный хирург и начальник отделения акушерства и гинекологии. Кроме того, он мой друг, и если б я был бабой, то Женя мне бы по старой дружбе давно все отрезал. «Женя», — сказал я, — «не дарил ли я тебе свое последнее произведение?» «Нет», — говорит Женя, — «сейчас подарю, а ты возьми у меня анализы». И мы с ним тут же договорились на завтра. Я только спросил, мочу привозить с собой или же мы тут с аппетитом насым? «Лучше с собой», — сказал Женя. Так что я утром опять наполнил баночку.